«Алеша. Пленника хорошо кормят?» — допытывался Алеша у широко. «Да как-то и приказывал. Он сыт и цел и невредим. Хоть это и сложно, не всадить в него пару десятков стрел». «Он пленник», — остановился и с нажимом сказал Тысяцкий. «Мы не станем мстить ему за злодеяния его народа». Лемура поместили в карцер. Только вместо голых стен установили там кровать, стол и даже выдали бумагу с чернилами. Уж зачем ему они понадобились, и хотел выяснить Алёша. Скоро месяц, как они нас штурмуют, а ты с ним в хозяина и гости играешь. Недовольно пробурчал сотник широк. Алеша, недолго думая, пропечатал того к стене. Если еще раз усомнишься в моих действиях, Или поставишь мои приказы под колебания, я лично тебя казню за измену. Сотник притих, как и два сармата, что их сопровождали. Дальше они шли в полном молчании. Вступив в темницу, Алеша приказал открыть камеру и бесстрашно вошел вовнутрь. Пленник встал. Алеша сразу перешел на лемурианский язык. «Зачем тебе бумага и чернила?» — спросил он сходу. Лемур указал на стол «Я нарисовал, где мы начнем прорыв в ваш город и куда дальше двинемся». На трех листах были подробно нарисованы план дальнейшего вторжения в славянские земли, да и сам Навей, точнее то место, где стена соединяется с разрушенным мостом. Как лемурам удалось узнать самое слабое место в обороне Навэя, было еще той загадкой. На протяжении последних пяти недель войска Лемуриона беспрерывно атаковали неприступные стены Навея. Допрыгнуть со своих батутов, построенных в джунглях, они не могли, а их тараны ломались, не причиняя вреда каменной окладки. Но все же аналитика у ящеров работает, и причем неплохо. «Как вы догадались?» «Нам помогли», — загадочно ответил пленник. — Что? — Я не знаю. Знаю только, что без меня проломить стену они не смогут. — Почему? — Я и главный оружейник. Я не из касты воинов. Не надо меня убивать. — И не собирался, — отмахнулся Алеша. — Но вы же люди, — воскликнул пленный лемур. — И что? — Вы почти истребили нас несколько тысячелетий назад. Если бы мы не научились приручать динозавров, то от нас никого не осталось бы. Мне о сем ничего не известно. Я знаю только то, что мои древние предки всегда жили в мире с легендарной Лимурией, Вспоминая написанное в древних свитках, ответил Тысяцкий. Но в наших книгах говорится другое. Вы потомки Пхараты, вы убийцы рептилоидов. Алеша замер в удивлении. Что еще за Мбхарата? Он никогда не слышал о таком народе. Я потомок древней могучей гипербореи, Да будет ее век долох и славен. Лемур замер. Его глаза метались из стороны в сторону. Он был явно чем-то обескуражен. «Расскажи мне про Мхарату», — сказал Алеша. «Прошу». Пленник в изумлении уставился на Алешу. Мбхарата не просит. Мбхарата берет и забирает. Мбхарата карает и покоряет. Я не Мбхарата, мягко сказал Алеша и улыбнулся. Иначе зачем нам строить стену? Мы защищаем свои территории, а не нападаем на ваши. Лемур вконец растерялся, но рассказ начал. Наши земли располагались от этих за земным поясом, до самых диких лесов и за них. Мы видели рассвет вашей цивилизации и с юга, и с севера. Странно, — подумал Алеша, — никто не знает, что за бескрайним лесом есть люди, и мы дожили до вашей зрелости. Трижды мы переживали вторжение пурпурного народа и темных гротов, управляющих ими, и трижды мы побеждали. Джунгли пожирали их орды, и джунгли — наша мать и наш отец. И вот однажды некогда маленькое государство повзрослело и решило завоевать нас. Хитростью они проникли в наши города, разобщили нас на касты и приступили к истреблению. Сначала мы сражались друг против друга, не подозревая, кто наш истинный враг. Впервые за все время существования мира Лемурион поднял меч против Лемуриона. В момент, когда наши силы были истощены, Мбхараты начали вторжение. Наши города горели один за другим. Мбхараты, восседая на крылатых львах, пленников не брали, они истребляли нас, всех, до одного. Этот урок мы запомнили надолго». «Как вы выжили?» — спросил заинтригованный Алеша. «Мать обрушила горы, разделяющие наши джунгли с дикими. А отец направил живших за горами динозавров к нам на помощь. Тысячи, сотни тысяч, миллионы. С такой мощью мы сокрушили ненавистную Харату, но их народу удалось уйти. Большая часть пошла сквозь джунгли на юг и у них почти получилось скрыться от нас. Почти. Мы настигли их, и мы были безжалостны. Это самое страшное, что мы сотворили за все время существования нашего народа. Мы до сих пор чтим то место, как место нашего позора. В тех далеких, покрытых мраком лесах, куда сквозь кроны некоторых деревьев не проникает солнечный свет, нет ни пяди земли, «Где бы не было костей, убитых нами Мхарад, то была страшная и горькая страница в нашем бытие, но оставались и те, кто ушли на север. Мы гнались за ними сквозь джунгли и через великую реку Мхарагу, где начиналось царство смерти и песка. Мы не могли долго вынести свет солнца и жар пустыни. Наши воины умирали». Их кожа рвалась на костях, а динозавры пали от обезвоживания. Погоню прекратили, позволив Мбхарате выжить и уйти на север. И вот однажды, 14 лет тому назад, наши разведчики наткнулись на огромную стену в северных джунглях, которой нет конца, а на ней они увидели тысячи и тысячи Мбхарат. «Значит, Мбхарата для вас это люди?» Лемур кивнул, а кто для вас Еперборея, царство гигантов, земля наших добрых друзей и заступников? Алеша повернулся к страже. Син, призови сюда консула Мегара. Слушаюсь, поклонился Сармат и вышел. Ты сказал, ты оружейник. Что это значит? Что я из касты оружейников. И каковы твои функции? Лемур молчал. Алеша тяжело вздохнул и взял стул, присел напротив. Лемур опустился на кровать и безмолвствовал. Минуты тяжкого ожидания ползли медленно. Через какое-то время издали послышался бас. «Подземелье меня хочешь закрыть, а?» «Мегар, ну хорош тебе язвить», — отшучивался Сим. «Сейчас все самое узнаешь». В карцер, низко склонив голову, вошел великан. Лемур издал нечто напоминающее визг и отпрыгнул в дальний угол. «Мбхарата не может покорить великанов. Они могучие и сильны», — как заклинание повторял он, закрыв глаза. «Чего эта ящерица так переполошилась?» — спросил Сим. «Он считает меня вашим пленником», — пробасил Мегар. «Чего это ты, Алеша, такой скрытный и не рассказал мне о лемуре?» Мегар вошел в камеру и осмотрел лемура с ног до головы. «Как погляжу, пытками вы тут не занимаетесь. Уже хорошо». «Я не знал, как поступить до его рассказа». «Да и ты, Мегар, был сильно занят, помогая нам оборонять город», — оправдывался Алеша. «И что он тебе поведал?» — взирая с высоты своего роста на лемура, спросил Мегар. «Считает нас потомками Мбхараты». Брехня, — отмахнулся Мегар, — вы наши дети. Мбхараты — потомки гибридов между людьми и пурпурным народом. Вот и поясни ему, что он не прав. Они-то пришли сюда мстить этим бхаратам. — Не мстить, — друг заговорил Лемур на славянском, — но ассимилировать через рабский труд на благо легендарной Лемурии. Как и вы ассимилируете великанов. — Вот те раз, — рассмеялся Мегар, — «Я, по-твоему, раб, что ли?» Лемур молчал. «Странные они», — рассудил Алеша. «Сначала говорят, еперборейцы им друзья, а увидев великана, не хотят верить, что ошибались, и мы не их враги, мбхараты». «Вот что он нарисовал», — показал план вторжения Алеша. «Разумно», — внимательно изучив наброски, сказал Мегар. «И бесполезно». Я успеваю завалить проход и восстановлю стену, прежде чем они смогут ворваться в разлом. А вот Аркаим, похоже, это вторая их цель. — Ты, Мах? — спросил Лемур, и Мегар майе понял лежащий каменный нужник. — Да, а кто ты? — Я Верьякощ. Мне поручено изготовить смесь и взорвать стену. Без меня штурм затянется. «Как вижу, ты поверил мне», — улыбнулся Мегар. «Надо переубедить и остальных. Пора остановить это безумие». Лемур отрицательно кивнул. «Они не поверят одному великану, даже магу-великану. Они вся каста воинов. И они все тут. Их разум затуманен ненавистью. И переубедить их может только ваше гиперборейское войско. Когда они увидят вашу силу, то прозреют, и вторжение будет остановлено.